Глава 31. Цена вопроса. Адриана Бонд. Упаковка метных жевательных резинок, приобретенных мной за 15 минут до старта поезда, один из немногих элементов моего скудного багажа. Даже зарядного устройства для телефона у меня нет. А, впрочем, зачем оно мне, если мобильная связь отныне отсутствует? Теперь это устройство всего лишь скромный носитель воспоминаний, который, быть может, больше никогда мне не понадобятся. Невнушительная коллекция фотографий и новый плейлист, который наверняка надоест мне спустя месяц бесперебойного прослушивания. Если такой месяц только выдастся, ведь зарядного устройства все же нет, а шансы на возможность пережить эту ночь у меня, как и у всех в этом поезде, очевидно, не необнадёживающе высоки. Даже мои старинные часы теперь имеют большую ценность, ведь они хранят с собой воспоминания о том солнечном летнем дне, проведенном за рыбалкой на старом озере, когда Адриан подарил их мне. Ему было четырнадцать лет, и он купил эту дешевку в древней лавке немого часовщика за счет всех своих вырученных денег в придорожном кафетерии, где он два месяца проработал посудомойщиком. Дешевка в итоге оказалась для меня бесценной, а для времени стойкой. Ни разу за 10 лет часы не останавливались. Не знаю, в чем их секрет, но подозреваю, что они работают и не столько на батарейке, сколько на иного рода энергии. Поделившись мятной резинкой с Брайаном, я приняла его предложение проведать роженицу и младенца. Дети Тоби и Мисси уже находились в вагоне среднего класса. Эмоционально и физически вымотаны, они не выдержали перегрузки и, привалившись друг к другу, заснули под пледом на двадцатом и девятнадцатом местах. Клетка с молчаливой канарейкой продолжает стоять возле ног мальчика. Проходя мимо тела Хильда Рейнольдс, все еще лежащего прикрытым пледом на заднем ряду сидений, я машинально отвожу взгляд в противоположную сторону, чтобы лишний раз не видеть то, Что, как мне кажется, я никогда не смогу забыть. Прежде чем войти в купе проводника, Брайан постучал костяшками пальцев в дверь, но не стал медлить и открыл ее почти сразу. Бенджамин и Анеско, возложившие на себя тяжеловесную миссию присмотра за новоиспеченной матерью и новорожденным младенцем, все еще здесь. Первое, что мне бросается в глаза, Бен держит за руку дремлющую джемму. И между ними, мирно, словно в красивом кадре классического фильма, лежит сверток с младенцем. Услышав наш приход, Джима открыла глаза и вдруг улыбнулась нам. Улыбнувшись в ответ, я отметила положительную розовинку ее щек. Как себя чувствует наша пациентка? вкрадчиво бархатным тоном поинтересовался Брайн. Состояние хорошее, живо. Вместо женщины отозвался Бен. «Мы скоро приедем», — вслед поинтересовалась Джемма. «Нет, еще не скоро. Брэйн незаметно для наших собеседников, но заметно для меня издал сжатый выдох». Бен и Джемма одновременно перевели свои взгляды на начавшего кряхтеть младенца. Внезапно меня что-то напрягло. Прежде чем я успела понять, что именно... Брайан уже смотрел в направлении туалетной комнаты, из которой до нашего слуха донеслись странные звуки, походящие на приглушенные толчки. Брайан резко захлопнул дверь купе, и мы встретились взглядами. Прежде чем мы успели сговориться, он уже держал в своих руках пистолет. Встав в выгодную позицию таким образом, что, открывая дверь на себя, я пропускала Брайана вперед. я на пальцах досчитала до трех и, получив в ответ сигнальный кивок, резко убрала блокирующий запор и оттянула дверь на себя. Никто не выскочил и не бросился на нас. Но это не облегчило ситуацию. Один из двух пленников освободился, но не спешил нападать на нас, потому что был занят другим пленником, не сумевшим освободиться. Зетруст при помощи веревки, которой его руки до сих пор были привязаны к поручню, душил Остина Фасбендера. Брайан нанес душителю неожиданный удар ногой прямо в голову, будто в попытке оглушить змею, но было уже слишком поздно. Минутой ранее Фасбендера еще можно было спасти, но сейчас уже ничего нельзя было поделать. Руст то ли задушил его, то ли сломал ему шею. Не суть, в нашем поезде появился еще один труп. И снова это произошло из-за действий одного и того же человека вывод. «Нужно было сразу вынести приговор убийце». Впрочем, время, хотя и упущено, но не до конца. Рассудив так, мы с Брайаном, не сговариваясь, подумали одну мысль на двоих. «Пора избавляться от этого ублюдка». Брайан заново привязал Русто к поручню, практически впритык к трупу Фасбендера, и обыскал его карманы, чтобы понять, каким именно образом тот сумел освободиться. Колюще режущих предметов он так и не нашел, зато обнаружил кое-что необычное. Стоя в коридоре перед закрытой дверью туалета, скрывающей убийцу и новоиспеченный труп, Брен демонстрирует мне огромный прозрачный камень размером с детский кулак, который вытряхнул на свою руку из бархатного тряпичного мешка, вытащенного из кармана пиджака Руста. Получается, он не террорист, а контрабандист. «Утерянная в начале двадцать первого века – уникальная драгоценность. Если только это не подделка. Вдруг просветил меня Бордо. За такую могут пропустить кого-нибудь под купол. В смысле, кого-нибудь. Моментально встрепенулась я. Значит, под купол все же попадут не все? Ты точно пройдешь. За проход остальных я не ручаюсь. Я, конечно, сделаю все возможное, даже невозможное». Но мест под куполом действительно нет. Это Исландия. Там полно места. Всё человечество не сможет укрыться в одной лишь Исландии. Да, природных просторов там хватает, но запасы ограничены. Знаешь, сколько один человек потребляет ресурсов только за один месяц жизни? Но человек же и производит. Скорее всего, остальные пассажиры этого поезда смогут пройти под купол только при одном условии – если найдется жилая площадь, оставшаяся свободной. Такой вариант возможен в случае, если кто-то из тех, кто забронировал себе место под куполом, сейчас находится за его пределами и в итоге не сможет добраться до Исландии. Как видишь, я здесь. А значит, вероятность того, что под куполом сейчас могут найтись несколько свободных квадратных метров, очень даже реальна. То есть цена вопроса спасения человеческих жизней – Свободные квадратные метры. В глазах моего собеседника отразился немой упрек о том, что я никак не могу понять это его безжалостное уравнение. Но правда заключается в том, что я с самого начала все прекрасно понимаю, расчет, против которого не попрешь, что тут непонятного. Однако я из тех, кто неизменно прет против того, против чего другие не могут или против чего другим нельзя так что я протащу под спасительный купол не только себе, но и других пассажиров этого поезда. Чего бы мне это ни стоило, и чего бы это ни стоило Брайну Бордо. Однако протащу не всех. «В смысле вы высадите за Эдоруста через аварийный выход?» Со своего места первая подорвалась Вайлет. стоило только Брайну озвучить принятое нами решение. «Все двери и окна ни в коем случае нельзя открывать». Вы проделали вылазку наружу один раз, и вам один раз повезло. Второй раз испытывать удачу. Тем более ради такого мероприятия просто вера безумие. Я согласен с приговором для этого урода. Вдруг отозвался Джерад, что было чревато в условиях его недопонимания с этой девушкой, вызванного предыдущим его дерзким поступком. Вы серьезно? Еще сильнее взмылилась девчонка. «Откройте дверь, чтобы, казня одного человека, подвергнуть риску сразу всех, включая себя самих?» «Мы его не казним. Слово взяла я. Мы высадим его на перроне ближайшей станции, которая располагается в трехстах метрах над уровнем моря». «Люксы, насколько известно, не взлетают выше 120 метров над уровнем моря», — кивнул сильно вспотевший Хьюберт, явно страдающий от пулевого ранения. «А вдруг что-то изменилось?» Вдруг они уже взлетают выше 120 метров. На трехстах метрах Люксов нет, вмешался Брейн. Задаруста, мы не повезем к убежищу. Точка. Стоило высказаться Брайну, как все сразу же замолчали и приняли ситуацию. Мы без голосования приговорили Задарусто к изгнанию равноценному казни, и уже спустя 10 минут исполним приговор. Мы не судьи. Теперь мы просто те, кто пытается выжить любой ценой.